Глава 31 Дорога в Москву порядком измотала Юру и его команду. Сначала они долго добирались на перекладных на поезде, но за 200 километров от столицы поезд внезапно был остановлен. Железнодорожное сообщение было прервано намеренно. На всех дорогах стояли усиленные блокпосты с неразговорчивыми бойцами, которым было плевать на удостоверение Егорова и обещание разобраться с ними впоследствии. Кое-как дозвонившись до Кравцова из Обнинской комендатуры, капитан попытался прояснить ситуацию, но был тут же оборван злым окриком и приказом ожидать прибытия машины. В итоге в Обнинске пришлось провести целых два дня. Как назло, в городе скопилось огромное количество военнослужащих, которые по тем или иным причинам ехали в столицу и точно так же были вынуждены застрять в этом богом забытом месте. Все общежития, казармы и квартиры были давно переполнены. Мест не было не только для рядового, но и высшего офицерского состава. С горем пополам удалось договориться о ночлеге на чьем-то сеновале на окраине города. Когда прибыла машина из Москвы, злые и голодные бойцы едва не линчевали ни в чем не повинного водителя. Шипя и огрызаясь, влезли в тесный москвич и еще пять часов тряслись по объездным дорогам в сторону столицы. Ближе к вечеру на очередном блокпосту группу Егорова встретил сам кравцов Иван Петрович сухо поздоровался с командой и коротким жестом отозвал капитана в сторону. «Что происходит?» — спросил Юра, когда они отошли достаточно далеко от остальных. «Почему Москва закрыта? Такого ведь даже во времена войны не было». «Много что произошло, Юра», — уклончиво ответил кравцов и окинул взглядом стоящих у машины бойцов. Как я и ожидал, ты за нашей старой командой поехал. А Плетнёва почему нет? Забраковал? Нет больше Олега, покачал головой Егоров. Полгода назад. Насмерть. Не знал. Эх, хороший был парень, по-стариковски вздохнул полковник. Ну, пусть земля ему будет пухом, а нам сейчас некогда и помянуть его по-человечески. Дел у нас очень много. Иван Петрович, я вроде не чужой человек, может, проясните ситуацию? «Да я бы и рад, но не могу пока!» — нахмурился кравцов и раздраженно швырнул на обочину смятый окурок. «Пока указания такие. Сейчас едем в город. Мужиков есть где разместить?» «У меня в общежитии потеснимся». «Добро!» — кивнул полковник. «У вас ровно сутки. Сейчас в машину садитесь, пропуск я вам привёз. Выспаться, привести себя в порядок и завтра в шесть часов вечера быть готовыми к выезду». Машиной я за вами пришлю, вместе поедем. А там же и новостями поделиться смогу. Приказ понятен. Вопросов не имею, ответил Егоров и вернулся к стоящему блокпоста товарищам. Спустя ещё полтора часа группа выгрузилась из осточертевшей машины у дома Егорова. Довольно потягиваясь, разминая затекшие ноги, парни весело перекидывались шутками, и лишь короткими удивлёнными взглядами выдавали истинные чувства, бушующие под бесpečственными масками. Вы видели, озвучил накипевший вопрос стасюк как только они оказались в комнате егорова остальные лишь синхронно закивали показывая что тоже в шоке от увиденного на улицах столицы и оснований для подобного поведения было больше чем достаточно москва превратилась в крепость за все время что они ехали по улицам города было встречено от силы десяток гражданских на каждом перекрестке блокпост на крышах снайперы каждый парадный по часовому Страшно представить, сколько согнали в столицу военных. «Я, конечно, не уверен», — сказал Лисицкий, но Егоров его тут же осадил. «Не уверен, не говори. Завтра вечером Коровцов всё расскажет». Командир совсем плохо выглядит, — грустно пробасил сатын пытаясь поместить своё могучее тело в старое кресло у окна. Раритетная мебель протестующе заскрипела, но выдержала. Командир уже несколько дней не спал, белый весь и синяки под глазами. «С этим полностью согласен. Виделись мы с ним пару месяцев назад, так он посвежее выглядел», — подтвердил Юра, в уме прикидывая, где разместить своих товарищей. Комната всегда казалась ему большой, но когда в нее набилось пятеро крупных мужчин, она словно уменьшилась в размерах. Спас ситуацию диван и целая стопка матрасов, лежащих на кровати. В давние времена получилось урвать с целых три со склада, и вернуть их все никак времени не хватало. Вот и пригодились. И если вопрос с ночевкой можно было решить своими силами, то с ужином помог Кравцов. Ввиду холостой жизни и частых разъездов продукты Егоров дома не держал. Когда парни уже разложили матрасы и решили залить желудки перед сном горячим чаем, в дверь постучался посыльный от Ивана Петровича. В пухлом свертке оказалось сало, пара буханок хлеба и кастрюлька с еще теплой отварной картошкой. Кастрюля была Юре знакома, он видел её в доме Коровцова и с благодарностью упомянул заботу Антонина Сергеевны, которая при каждом удобном случае проявляла поистине материнские чувства. «Вот это хорошо, вот это по-нашему!» воскликнул заметно повеселевший Стасюк, когда увидел содержимое свёртка. «Эх, горилки бы!» «С горилкой попрощайся на неопределённый срок», прервал мечтание товарища Батыров. «Там, куда мы пойдём, её не будет». «Это как же? Совсем не будет?» Наигранно округлил глаза Игорь и обернулся к Лисицкому за поддержкой. «Серый, а оно нам надо?» «Я в том мире пока не был», — прогудил Сатын, помешивая чай в кружке. «Но в тайге был. Долго был. Тайга пьяных не любит, она их убивает. Нельзя будет на той стороне пить». «А когда всех фашистов побьем?» — не унимался шебутной украинец. Вот только представь, поставим домик на берегу речки, баньку срубим, рыбалка, охота, рыбы на вялим котлеток пожарим, и что дальше? Даже брашки не пригубим. Вот когда домик построишь, я сам с тобой с удовольствием выпью, а если еще и котлетки будут, то много выпью, — улыбнулся Егоров, глядя в непривычное темное окно. Москва словно вернулась во времена авианалетов Люфтваффе. Большая часть окон зашторена, На улицах отключено освещение. «Но сейчас нам не об этом думать надо», — подал голос молчавший до этого Лисицкий. «В городе непонятная чертовщина творится, так что ещё не ясно, доберёмся ли мы до этого портала». «Что верно, то верно», — кивнул Егоров и устало потянулся. «Ладно, хорош языками чесать. Команда, отбой! Через десять минут тушим свет, завтра ещё дел не в проворот. Когда все улеглись... Юра еще долго не мог заснуть, прислушиваясь к редким вздохам лежащих рядом товарищей. У всех были свои думы, и всех тяготила грядущая неизвестность. Но капитан верил, что все у них получится. Перед глазами снова полетела бесконечная вереница людей, чьи жизни оборвала война. Какие-то лица он помнил хорошо, помнил их имена и ситуации, в которых они встречались, а некоторые просто отпечатались в памяти безымянные, но незабытые. И ради этих тысяч убитых нужно было довести дело уничтожения фашизма до конца. Вечером следующего дня четверо подтянутых офицеров в чистых и выглаженных гимнастерках ожидали машину у подъезда дома Егорова. Оказывается, до наступления комендантского часа на улице достаточно много прохожих, и совсем немалая его часть состояла из ставших казаться невероятно симпатичными девушек Любвеобильный Стасюк развлекался тем, что подмигивал проходящим мимо красавицам и громко восхищался их внешностью, загоняя большинство в краску. Только сейчас до Егорова дошло, что, отправляясь на ту сторону, он отсекает даже шанс на создание нормальной семьи. Не будет свиданий и прогулок по паркам Москвы. Ни мороженого, ни походов в кино. Из рассказов Росса... Он знал, что на ту сторону попало немало народу, помимо немцев, и среди них наверняка были женщины. Оставалось лишь найти свою возлюбленную. Эта мысль одновременно и огорчала, и веселила Юру. товарищ офицеры прошу внутрь». Из остановившегося автобуса выглянуло хмурое лицо Кравцова. «Стасюк, ты опять за свое? Я же тебе обещал еще давно, что если будешь проказничать, то хозяйство твое с корнем выдерну». «Так это когда был товарищ полковник?» — оскалился в ответ Игорь. — Война уж закончилась! — Не у тебя! — буркнул Кравцов и жестом приказал поторопиться. — Давайте быстрее, а то и так опаздываем. В автобусе егорова ожидал сюрприз. Стоило ему зайти внутрь, как в его сторону полетели слова приветствия на смеси из итальянских, английских и русских слов. Старик Энтони, о котором все благополучно забыли, когда приехал одним поездом с Россом, все эти дни просидел под присмотром Кравцова и теперь направлялся в тот же самый тренировочный комплекс, в который их вез командир. «Вы с Михаилом мне голову фрица должны! Не забыл, Юра?» шутливо грозил пальцем итальянец, пока ехал автобус. «И уж я себе выберу самого породистого!» Юморной старик пришелся по душе со служивцем Егорова. Он быстро влился в компанию, ребята даже успели перекинуться в картишки пару партий, но потом автобус съехал на проселочную дорогу и стало уже не до веселья. Разбитая тяжелыми грузовиками и размытая недавними дождями колея нещадно трясла непривычную к бездорожью городскую технику. В итоге пришлось пару раз выходить и толкать автобус. Когда долгий путь подошёл к концу, была глубокая ночь. Автобус вынырнул из очередных зарослей на просторную поляну и тут же попал в перекрестье световых лучей от прожекторов на караульных вышках, которые плотно облепили высокий забор учебного центра. Предусмотрительно остановив автобус, Кравцов вышел на улицу и долго разговаривал с подошедшей группой солдат. О чём был разговор, Егорову не удалось понять — С трудом доносившиеся голоса заглушал постоянный лай сторожевых овчарок и отрывистые сигналы тревоги, раздающиеся из рупоров на территории центра. «Ну всё, едем!» – устало скомандовал Кравцов, вернувшись на место. Спустя ещё десять минут автобус остановился около неприметного двухэтажного здания, скрывающегося в тени сосновой рощи. Встречал их молодой капитан с повязкой дежурного. Невнятно представившись, он раздал короткие распоряжения Дневальным, и Егоров оказался в небольшом кубрике с двумя кроватями, тумбочкой и письменным столом. «Подъем в шесть утра, построение перед зданием казарма в шесть сказал напоследок Дневальный и вышел из комнаты. Дверь не успела закрыться, как в комнату ввалился Энтони, пыхтя под тяжестью двух увесистых чемоданов. Полголоса матерясь на смеси итальянского и английского, он кинул поклажу около шкафа и с облегчённым вздохом уселся на кровать. «Я смотрю, ты налегке, мой друг!» — кивнул старик головой в сторону небольшого чемоданчика Юры. «Думаешь, тебе вещей хватит?» На тут свет без багажа принимают», — улыбнулся в ответ капитан и задал встречный вопрос. «Ты-то когда успел так прибарахлиться?» «Благодаря Ивану Петровичу!» — довольно улыбнулся итальянец. Встретил меня как родного. Когда я приехал в Москву, он представил ко мне солдата с бездонным кошельком, и два дня я гулял по столице. И угрохал два дня на магазины? «Обижаешь», — насупился Энтони. «Я в Мавзолее был, в 3 тре... 3 три... Тир... Тире... Тире... Третьяковке? Тир... Тир.. Тир... Тир... Ага! Очень сложное слово для старика. А еще в оружейной палате был. Палата — смешное слово». «Ладно», — взглянув на наручные часы, Юра прикинул время. До подъёма оставалось всего пять часов. «Давай-ка, дружище, ложиться спать. Поболтать у нас время ещё будет. Ты-то в автобусе успел поспать, я видел». «То разве это сон для старика?» — насупился итальянец и похлопал шершавой ладонью по матрасу. «Трясёт, шумный душно. Вот уж здесь только душу отведу». И тратя больше времени на разговоры, друзья улеглись спать и тут же провалились в глубокий омут сновидений.